Глава тринадцатая В ординаторской меня ждал не только Свят. Раф бросил на меня взгляд из-под бровей, обернувшись от окна. «Как Алена?» — спросил он первым. «Нормально, все будет хорошо. Я встал к столу и устало оперся о него, сложив руки на груди. Зря ты убиваешься чувством вины. Не стоит. Ты не мог предугадать всего». И я бы сейчас бросил все силы на то, чтобы ты меня послушал, но сил осталось мало, прости. Раф молча отвернулся, а я вздохнул. Ему нужно будет напоминать периодически, что у него женщина и ребенок на подходе, — добавил Святу Коризнина. — О, поздравляю, — улыбнулся я. — Спасибо, — буркнул Раф. — Ты не мог следовать за ней везде, — раздраженно заметил Святослав. Это могло случиться где угодно, а мои данные к этому часу красноречиво подтверждают, что убийца обладал такой квалификацией, что проскользнуло бы между плинтусами. Ты не говорил, — нахмурился Раф. — дагер что ли? Именно. Да ты всем видом демонстрируешь, что не собираешься слушать. А ведь ты её уложил мордой в пол, что мало кому под силу. Поэтому забудь про вину. То, что эта тварь отважилась на нападение в министерстве, говорит о её отчаянии. Ты не давал ей шанса». Свет перевел взгляд на меня. Она, кстати, уже два раза пыталась покончить с собой. Но хрен ей. Сначала расколем, а потом пусть делает, что хочет. «Алена тоже беременна», — сообщил я, и друзья замерли на мне испытывающими взглядами, озадаченные сменной темы. «Могли бы поздравить». это новая способность говорить о чувствах давалась мне с трудом. Раньше было проще. Я просто все держал в себе. А тут нужно было решать, что и как говорить. Но мне захотелось причислить себя к ожидающим пополнение Если Рафу это должно дать спасение от чувства уничижения, то и мне тоже. Правда, я ничего не чувствовал. Пока или вообще, не имел понятия. Но сейчас я знал одно — мне плевать на все, кроме семьи. И волк был со мной заодно. Даже если я не смогу оперировать, плевать. Это больше не гарантирует мне целостности личности, как раньше. Целостным я стал только тогда, когда вернул себе Алену. «Поздравляю, Север!» — первым пришел в себя Свет. урафа предсказуемо пошел новый виток отчаяния, что не укрылось ни от кого из нас. «Я просто не знаю, за кого хвататься!» — воскликнул Свет. «Остается надеяться, что когда накроет меня, вы оба будете рядом. И у вас таких дилемм не возникнет». «С беременностью все будет нормально», — глухо поинтересовался Раф. «Прогноз положительный даже для человеческих детей», — ответил я осторожно. «Но проблема в том, что даже я еще не знал, с какими трудностями мы столкнемся. И Раф это прекрасно понимал». «Раф, мы не знали». «А если бы знали?» — потребовал он. «Это бы все поменяло», — нахмурился я, обнаруживая за этим его вопросом целую пропасть отчаяния для себя самого. «Ведь если бы я знал, у меня бы не было никаких вопросов. Я бы не позволил алюне рисковать хоть сколько-то». «Так, вы оба», — поднялся Свят. «Хватит друг друга добивать, эгоисты чертовы. Даже сейчас думаете только о себе». «Оно взяли себя в лапы, подобрали задницы с пола и собрались. Вы нужны своим женщинам и будущим детям». Мы с Рафом переглянулись и негласно признали, что горячая речь Горького прозвучала действительно отрезвляюще. «У меня к тебе только один вопрос», — продолжил Свят. «Ты будешь подключаться, когда я получу подтверждение того, что Евстигнеев заказчик покушения на Алену?» Я даже не задумался. «Нет, это твоя работа, а у меня есть дела поважнее». «Хорошо», — одобрительно кивнул Свет и, бросив взгляд на мобильник, добавил без энтузиазма. «Мой отец ждет нас троих у себя», — «как в старые добрые времена», — пробурчал Раф. «И он расколол киллершу», — закончил Свет. «Абэм, евстигнеевым конец».